Три дня бесполезных скитаний по библиотеке уронили оптимизм Тани окончательно. На четвертый она уже осматривала полки с книгами почти на автопилоте. Просто потому что надо, необходимо для выживания. Настроение было ужасное. До вечера удалось обойти большую часть книгохранилища, и к девушке в душу начали закрадываться серьезные опасения, что у нее не получится найти решение своей проблемы. Появился страх. Днем Татьяна держалась как могла не позволяла себе зависнуть с этими скверными мыслями, гнала их от себя прочь, стоило им только появиться в голове. Но к вечеру все-таки расклеилась. Убеждать себя в том, что все будет хорошо, больше не выходило. Слишком уж сложная стояла перед ней задача. Зима уже вот-вот, пятки кусает лужи скоро замерзать начнут, а у нее никаких идей. Как зимовать? Шутка, что ли? Сорок градусов. Весь этот вечер она провела, уткнувшись в подушку лицом, тихо плача, не заметила, как забылась беспокойным сном, так и не поужинав. Проснувшись утром пятого дня, девушка умылась и кое-как позавтракала. Потом сварила крепкий бодрящий кофе с парой ложек коньяка. На журнальном столике, рядом с которым Татьяна и попивала свой напиток, беспорядочно валялись отложенные во время поисков книги. Таня взяла какую-то из них, но не успела открыть. В этот миг она ясно услышала четкий женский голос. «Та, что самая первая, тупая ты дура!» От неожиданности кружка с кофе выскользнула из ее рук и разбилась о паркетный пол, расплескав ароматный напиток ей на брюки и обувь. Секунду спустя в эту лужу плюхнулась книга. Она также выпала из руки, застывшей как изваяние и побледневшей девушки. Еще через секунду Таня пришла в себя и, схватив автомат, перевела его в боевое положение. Дальше был небольшой перерыв — во время которого она успела более или менее успокоиться и убедить себя в том, что виной всему переутомление и нервы. Однако спустя несколько минут голос повторился. «Первая книга, Таня! я Татьяна вздрагивала после каждого слова в ужасе, вертя головой, выискивая источник голоса, который, как скоро стало ясно, находился в ее голове. Вариантов, кому он принадлежит, было немного. Или это способность какого-нибудь нового мутанта влазить в чужие головы и проецировать на них слуховые иллюзии? Или... «Или!» — подтвердил голос. «Я рехнулась?» — округлив глаза, спросила Таня. «Ну, не то чтобы прямо совсем, но отчасти да. Можно и так сказать». Голос был наглым. Татьяна точно не назвала бы его приятным, скорее наоборот. Он был прокуренным и грубым. Складывалось ощущение что хозяйка голоса — это такая хулиганка из плохой компании, где промышляют криминалом, много курят и пьют. Но она уже поняла, что голос, так ясно звучащий в ее голове, на самом деле ей самой и принадлежит, только он почему-то сильно видоизменен. От осознания этого девушку начало нервно трясти. Внутри стал быстро нарастать панический страх. Она, шатаясь, с трудом добралась до кресла и почти упала в него. «Как? Как с этим-то быть?» «Часу-часу не легче!» Таня зажмурилась и закрыла лицо ладонями, искренне не понимая, почему. Почему у нее поехала крыша? Именно сейчас и именно таким образом. Как это вообще должно происходить? Может быть, этот голос только начало и дальше будет хуже? Скоро она начнет бессмысленно мычать, улыбаться без причины и пускать пузыри. Что теперь делать? Искать пилюли от глюков? Ты так и будешь хныкать?» Или возьмешься за дело и еще раз просмотришь книгу, о которой я тебе говорю?» Девушка, все так же вздрагивая, чуть ли не после каждого слова, медленно открыла лицо и осмотрелась, боясь увидеть свою собеседницу. Но нет, в комнате никого, кроме Тани, не было. «Какую книгу?» — очень тихо и робко спросила она. «Химию, дорогая!» Уже намного снисходительнее, нарочито добрым тоном ответил голос. Через какое-то время Татьяне удалось вернуть себе самообладание. И она сначала убрала с пола осколки своей кружки с разлитым кофе и сварила себе новый. Запасной кружки у нее с собой не было, но пить из крышки от термоса Тане не пришлось. В кабинете нашелся граненый стакан с медным подстаканником, как раньше до хаоса давали в поездах. Затем она отыскала ту самую книгу «Источники тепла или химия в бытовых условиях». Теперь девушка изучала ее гораздо внимательнее, К тому же голос иногда указывал ей на особо важные страницы, заставляя Тани на сердце укатываться куда-то далеко вниз. Из этой маленькой, невзрачной на первый взгляд книжки Таня узнала о существовании неких специальных реагентов, соединив которые в предназначенном для этого реактиве можно получить тепловую энергию, достаточную, чтобы нагреть небольшое помещение. Соединять химэлементы следовало в специально подготовленном калорифере который изготавливался при помощи сварки. Борить Татьяна, разумеется, не умела, но вот переоборудовать уже установленные в подвале регистры после скрупулезного изучения технологии химического отопления все-таки смогла. В супермаркетах нашлась вся необходимая химия, и она еще две недели заготавливала необходимые реактивы и реагенты, перевозя их на небольшой склад неподалеку от своего бункера. Потом еще некоторое время пришлось потратить на то, чтобы замаскировать убежище и химзапас под развалины частного дома, глядя на которые, ни у кого не возникнет мысли о том, что там есть чем поживиться. А это тоже, надо сказать, требует немалой сноровки и серьезных физических усилий. В целом, на подготовку убежища к зиме ушел почти месяц тяжелой работы, но дело было сделано, и своего она добилась. В подвале можно было ходить босиком в одной пижаме, так что перезимовала Таня комфортно. Хоть и зима эта очень много жизни унесла. Она точно знала, что многие погибли именно в эту зиму, в первую зиму хаоса, и потому думала, что у нее есть достаточно поводов считать себя удачливой. Даже то, что она сошла с ума, в итоге оказалась большой удачей, а рисковать Тане приходилось практически ежедневно. Но почему-то всегда каким-то просто волшебным образом удавалось выкручиваться. Порой она даже видела в этом какое-то провидение. Иначе объяснить свою феноменальную везучесть как мистикой Татьяна не могла. Правда, совсем без последствий, конечно же, не обходилось. Иногда она по несколько дней зализывала раны после того, как нечаянно нарвется на мародеров или залезет в какой-нибудь склад, потревожив тем самым мирно спящую там хищную тварь то в крапиве раз увязла, когда, завидев преследовавших ее мародеров, она бросилась в чащу густо-лесистой местности, будучи до взрыва в местном парком. Просидеть там пришлось минут двадцать, только тогда она с уверенностью могла сказать, что любители легкой ножи ушли достаточно далеко. Ох, и здорово она обожглась. Хорошо в убежище были все необходимые медикаменты. Боль ушла, как только на места ожогов был распален медицинский спрей, и лечение прошло быстро. Но вот пока девушка добиралась до своего бункера, боли натерпелась. Ужас. После этого случая она стала внимательно относиться к своей экипировке. Жарко, не больно.